Дополнительная история третьего тома Лайт-Новеллы. Уроки готовки от Шии. Тонкий палец скользил по спелому красному плоду. Яйцеобразный фрукт внезапно разделился на круглые куски. Затем он был поражен острым ветром и пороблен на мелкие кусочки. В отличие от большинства фруктов, его центр был пустым. Безжалостный ветер обрушивался на кусочки фрукта, пока они не превратились в мелкую пыль. Красавица и кивнула доварённо. Когда взглянула на измельченный фрукт. Она собрала порошок и незаметно подошла к кипящему котелку. Со слабой улыбкой она попыталась бросить порошок в котелок, но прежде чем смогла: Как ты думаешь, что ты делаешь, Юисан? А? Кто-то схватил ее за руку. Дрожана взглянула на владельца руки, который схватил ее. Шея. Все верно, это шея. И я начинаю очень уставать от тебя, пытающегося добавить яд, который ты зовешь оригинальностью, в нашу еду, Юисан! Обычно она была беспомощным, никчемным зайцем, но в данный момент лицо Шии было маской гнева. Ее мягко простонала, глядя куда угодно, кроме Шии, и начала объясняться. а <сосы> Называть эту ядом... Чересчур! Я уверена, это сделает блюдо вкуснее!» «Сколько раз ты уже это говорила, и сколько раз твои идеи уничтожали мою еду! Нет ничего более опасного, чем новичок, экспериментирующий с рецептами!» Поскольку она была королевских кровей, Юи не имела ни малейшего представления, как готовить. Из-за этого она начала брать уроки у Ши, которая была умела во всех сферах домохозяйства. Однако все ее попытки добавить изюминка в блюдо Ши провалились. Поначалу Шия мирилась выходгами Юи. Она полагала, что Юи просто хочет впечатлить Хаджи чем-то, что сделала сама, и спускала это с рук. Однако постоянные попытки Юи сделать что-то новое. Ее полное безразличие к основам превратили шею из никчемного зайца в яростного кролика. Вот почему уши Ши гневно дергались, когда она смотрела на Юи. «Но я уверена, что это сработает в этот раз. Я почти уверена, что Хаджими полюбит этот вкус». Почти уверена, что не сойдет. Кроме того, очевидно, что это не даст ничего для улучшения вкуса блюда. Это фрукт «Дьявольский коготь». Одной щепотки достаточно, чтобы уничтожить вкус большинства блюд. Ты понимаешь, что это значит? Но это не будет тем, кто это съест. Ему нравятся острые блюда. Он даже ел мясо монстров раньше. Так что ему, вероятно, понравится нечто более стимулирующее. Я только что сказал, что вероятности и вполне уверенности не годятся, чтобы доходить до еды. Шина сильно расколола руку Юи и попыталась бросить измеченный Юи в порошок фрукт Дьявольский куготь в один из мешочков со спицами. Однако Юи сопротивлялась изо всех сил. Шина начала щипать щечки Юи свободной рукой, пытаясь заставить ее отпустить. И поскольку жунического уровня сила кролика была слишком большой для того, чтобы бороться, то она постепенно сдалась. Однако шея вложила слишком много силы в свою руку. Но! Специя действительно оправдывает свое название. Мои глаза! Мой нос! Каталась шея по земле, царапая свое лицо. Юй нервно глядела на нее, пока смотрела, как шея корчится от боли. Обычно фрукт дьявольский коготь нуждался в длительной подготовке, прежде чем его можно будет на что-то использовать. Так что просто прикосновение к нему было достаточно, чтобы обжечь кожу. Однако навык автоматической регенерации Юи позволял ей работать с ней в чистом виде, без какого-либо дискомфорта, в связи с чем она не осознала, насколько мощным был этот фрукт. Все, что она прочитала, было тем, что правильно подготовленный фрукт Дьявольский Коготь был самой изысканной пряностью, которая могла быть добавлена к блюду. Я ты в порядке? Ну и, конечно, я не в порядке! Воды! С моей остатки воды, пожалуйста! Юя произнесла заклинание, и мощный поток воды появился из ниоткуда. Любой обычный человек был бы раздавлен насмерть силой того, что был настоящим водопадом. Но шея преклонилась приближающимся ливнем, широко разведя руки. Она выглядела, как набожный паломник, ищущий спасения. Вода ударила ее силой пушечного ядра. Десять секунд прошло. Затем двадцать. Наконец, вода остановилась. Кратер сформировался там, где она ударила в землю. И в его центре была Шия, все еще преклоняющаяся в той же самой позе. она не шевелилась. «Шия? Ау? Земля зовет Шия?» Робка звала ее Юе. Промокшие уши шеи дернулись слегка, после чего взмахнули прямо вверх, стряхивая всю воду. Шия медленно встала на ноги. Затем, все еще капая водой, она быстро подошла к Юе и крепко схватила ее за плечи. Ей жалость под силу ее взгляда. В конце концов, лицо Ши было настолько близко к Юе, что их носы практически касались. юи сан Шия, успокойся. Твое лицо... Заткнись! А, ясно? Выражение Юи напряглось, когда ее мышцы лица свело. Лицо шеи было в полном беспорядке. Ее глаза были красными, опухшими, а слюни, слезы, вода и сопли текли из тех щелей. Ее губы опухли, и красные пятна усилили бледную кожу. Сверх того. И голос был скрипучим. Все это привело ее просто в еще большую ярость. Ее выражение было прямо демоническим. Так же, как и опухшие глаза обещали смерть. Было похоже, что ее гнев давным-давно дошел до точки кипения и улетел в стратосферу. Холодный пот выступил на спине Юи, и она звучно сглотнула. Ши уставилась Юи в глаза и проскрипела несколько слов. «Уважай свою еду!» Юи закивала. «Основы готовки важны!» Еще больше закивала. Шея давила на плечи Юи так сильно, что она встала на колени. И продолжил кивать так, будто от этого зависела ее жизнь. Но не было никакого шанса, что демонический кролик собирается отпустить Юю только на этом. И Юя провела взглядом вокруг, еще кто бы мог ее спасти, и заметила своего возлюбленного, наблюдавшего за происходящим с расстоянием несколько метров. Она умоляла его спасение. «Но Хаджиме...» Отвел взгляд. Она шокированно на него смотрела. Никогда она не ожидала, что Хаджими бросит ее во времена нужды. Но у нее не было времени, чтобы зацикливаться на этом. «Не отворачивайся!» Проскрипела Шия. Наказание яростного кролика было неизбежно. Плечи Юи поникли, и она провела несколько следующих часов, слушая нотаться от Шии. Впервые увидеть Юи в слезах в действительности слегка завело Хаджими. Но это был секрет, который он заберет в могилу.